«Хорошо», — с милостью вел Саолонкин, искренне недоумевающий, «как это взрослый человек не может овладеть таким простым инструментом, как карандаш?» Передохнув, когот снова взялся за карандаш и попробовал изобразить на бумаге нечто подобное букве «А». Однако вместо того, чтобы вывести ровные линии, Кончик карандаша прорвал бумагу и в довершении сломался и кусочек чёрного пачкающего камня, торчавший из дерева, покатился по белой бумаге издав неопределённый звук, то ли сожаления, то ли разочарования, когот бросил на бумагу непослушный карандаш. "Не волнуйтесь", утешил его Алонкин. Не надо так сильно нажимать на карандаш. Надо вести его легко, и он сам будет писать. Господа, подал голос Аммундсен вместе с другими, с интересом наблюдавшими за попытками Алонкина научить павора держать карандаш. Очевидно, ему мешает наше присутствие. Давайте оставим их одних. Может, так дело пойдёт на лад. И в самом деле, Кагод под испытующими взглядами членов экспедиции терялся. Только одна мысль была у него как бы не упустить из рук это виртлявое и неверное орудие письма. Когда в кают-компании остались лишь Кагод и Алонкин, учитель взял другой карандаш. Попробуйте ещё раз. Результат был тот же самый. В отчаянии Кагод протянул обратно Алонкину карандаш. Нет, я больше не могу. Ничего у меня не получится. Вы напрасно так быстро сдаётесь, Кагод. Тут надо проявить терпение, спокойно сказал Алонкин. Возьмите карандаш, тетрадь и поупражняйтесь сами. Кагод без особой охоты захватил с собой в каюту карандаш и тетрадь и, прежде чем лечь спать, сел за небольшой столик возле иллюминатора. После нескольких попыток он уразумел, что карандаш следует держать легко, даже с меньшим напряжением, чем держишь чубук курительной трубки, и вести кончиком пачкающего камня надо как бы на весу. В результате ему удалось наконец-то изобразить букву А Амоса, как он её мысленно называл. Поупражнявшись он довольно легко срисовал два слова, написанные Алонкиным в его тетради: чай и храм. только после этого, как год улёкся в постель, но долго не мог заснуть, переживая заново свой первый урок грамоты, может ли впрям случится так, что он одолеет тонгитанское умение наносить на бумагу и различать следы человеческой речи? Русский учитель Першин говорил, что он учился этому чуть ли не 10 лет, а кораблю идёт, как только разойдутся пленившие его льды, уплывут его учителя, так и не научив как год-то удивительной тангитанской премудрости. А вот Першин уезжать вроде бы не собирается. Если у тех, кто на корабле, только и разговоров о будущем плавании на вершину земли, то у першина о будущей новой жизни, о строительстве большой настоящей деревянной школы, больших домов, где будут жить и учиться грамоте собранные со всех окрестных оленных стойбищ ребятишки.